Сцена десятая. Гельтине опустошила один из глухих чуланов, не оставив ничего, кроме полок, тщательно его продезинфицировала и очистила от каждой крупицы пыли. Надев поверх бинтов хирургические перчатки, она простерилизовала на походной плитке иглу, положила споры на десять стерильных предметных стекол и немедленно их запечатала. Между всеми двойными, как птифур, стеклами лежала тонкая прослойка агара агара Споры принадлежали псилоцибе мексиканской, грибу, который ацтеки считали даром шачипилли, принца цветов и бога любви, а агар-агар обеспечивал питательную среду для начала колонизации. Выращивать магические грибы очень непросто. Мельчайшие частички грязи достаточно, чтобы загубить всю культуру, А после того, как грибы распространятся по стеклам, их необходимо перенести в стерильные сосуды с рисовой мукой и вермикулитом, минералом, использующимся в качестве субстрата для террариумов, и дождаться, пока они разрастутся. Чреватый бесконечными осложнениями процесс выращивания занимает две недели, но споры обладают важным преимуществом. Их не чуют таможенные и полицейские псы. Это идеальное приносное оружие, которое пусть и не убивает жертву, но обезвреживает и делает чрезвычайно подверженные гипнотическому внушению. Выращивала гельтине и другую культуру – колвицепс пурпурея, греб семейства спрыньевых, вызывающий интоксикацию и чудесные сны. Из дистиллята спрыньи производится ЛСД, однако в естественной форме она смертельна. Помимо галлюцинаций, у отравившихся начинаются судороги и гангрена. У спорнии есть и другое преимущество. Она жароустойчивая, как на собственном опыте убедились в средние века тысячи людей, заболевших антоновым огнем, съев пораженный хлеб. Гельтине умело изготавливать и другие яды, из эфирных масел, выжатых из фруктовых косточек, и даже из некоторых видов насекомых, которые легко плодились в неволе. Насекомых она разводила в маленьком террариуме, стоящем на полке рядом со спорами, но предполагала, что в Венеции они ей не понадобятся. А потом... Возможно, потом никогда не наступит. И в дверь позвонили. Услышав шаги на лестнице еще до того, как гость нажал на кнопку звонка, Гельтина бесшумно подошла к двери и посмотрела в глазок. Это был уже знакомый ей водный таксист. «Что вам угодно?» имитируя французский акцент, спросила Гельтене. На ней не было макияжа, и открыть дверь она не могла. Госпожа Пупан, это Пеннелли?» «Да. Я забыл попросить вас подписать квитанцию для агентства. Откройте, пожалуйста, это займет всего минуту». Мужчина поднес к глазку листок бумаги, и Гельтене изучила его из-за двери. Квитанция выглядела подлинной, и, скорее всего, так и было, но... Мужчина явно лгал. «Секунду», — сказала она, — «я только что из душа». Забежав в спальню, Гельтене надела халат и парик. Времени накраситься у нее не было, и она вынула из упаковки тканевую маску с морскими водорослями. Приложив ее к лицу, она испытала мучительную боль, но эта маска должна была сослужить ей службу. На руки она надела латексные перчатки Иногда в таких перчатках работали косметологи, и Пеннелли должен был решить, что они требовали, чтобы равномерно распределить по коже крем. Гильтене также положил в карман халата-скальпель, на всякий случай. Когда она открыла ему дверь, таксист закинул голову и по-хозяйски осмотрелся. «Красоту, значит, наводите?» Остановив на ней взгляд, сказал он. За безобидными словами чувствовалась плохо скрытая враждебность – Но Гельтине притворилась, что ничего не заметила. «Дайте, пожалуйста, квитанцию, я подпишу», — сказала она. «Только если вы покажете мне документы. Ваш паспорт». Гельтине склонила голову на бок и изучающе посмотрела на таксиста. Определить выражение ее лица под маской было невозможно. «Почему?» «Знаете, кем я работал, пока не начал водить такси?» «Меня это не интересует». «Ну уже. Попробуйте угадать, сказал таксист, удобно устраиваясь в кресле. Вы были военным? Полицейским, сказал Гельтине, думаю, что лучше всего будет расчленить его и сбросить в воду. С помощью профессиональной мясорубки управиться она могла бы довольно быстро. Однако риск был очень высок. Возможно, Пеннелли сообщил кому-то о своих планах, и прежде чем она закончит работу, к ней заявятся его друзья или полиция. И работа вам нравилась. Эннелли этого не ожидал. Черт, да у вас, глаз алмаз. Но я и сам приметливый. Если быть точным, я служил пограничником. Проверял, являются ли люди, желающие въехать в Италию, теми, за кого себя выдают. Я всегда их засекал, так что меня все волшебником называли. Даже когда документы были в порядке, я безошибочно чую, если не чисто было, с их предъявителем. Он облизнул губы. «И с вами что-то нечисто». Пеннелли слегка преувеличил свои способности. Он, правда, с рождения обладал отличной визуальной памятью, запоминал лица разыскиваемых преступников и узнавал их даже под париками и накладными усами. Но волшебником его никто не называл, и коллеги знали его как отпетого мерзавца. Никто особенно не удивился, когда его поймали на краже ценностей из багажа путешественников». Да и с вашими документами, которые мне дали в агентстве, явно что-то не так. Так я не знаю, что именно, но думаю, что смогу узнать, если постараюсь. Гельтина молчала. Откуда мне знать, может, вы террористка и приехали, чтобы подложить бомбу в собор Святого Марка? И я не террористка. Пеннели взглянул на нее из-под полуприкрытых ресниц. Пожалуй, что нет. Но вам есть что скрывать. «Знаете, что я подумал? Что вы в бегах? Может, натворили что-то на родине или сбежали от мужа тирана?» Гельтине подумал, что у него и правда хороший нюх. «Что вам нужно?» Улыбка Пеннели стала шире. Он был доволен, что женщина не отпирается. «Тогда они поладят куда быстрее». «А что вы можете предложить? Только не пытайтесь подкупить меня минетом. Ваши сексуальные таланты меня не интересуют». «По крайней мере, пока». «Деньги?» «Сколько?» «У меня мало наличных, и они мне нужны». «Сколько?» «Десять тысяч». «Двадцать!» Я научился не соглашаться на первое же предложение. Гильтине подождала несколько секунд, прежде чем кивнуть. Сдайся она слишком быстро, он мог бы что-то заподозрить. «Я вернусь через два дня». Никаких отсрочек. — Хорошо. Пеннелли со вздохом поднялся с кресла и, направившись к выходу, протянул руку, чтобы похлопать ее по ягодицам. — Если бы вы сразу дали мне на чай, то избавили бы себя от многих неприятностей. Не успел он к ней прикоснуться, как она схватила его за запястье. Таксист попытался вырваться, но освободиться от ее хватки оказалось очень непросто — пальцы Гильтенея Сжимали его руку с такой силой, что перекрыли кровообращение. «Не трогайте меня», — сказала она и отпустила его запястье. грёбаная шлюха!» — процедил Пеннелли и ушел. Гильтине бросилась в одну из ванных комнат и умылась, сорвав с лица эту отвратительную тряпку. Затем она снова надела свою резиновую маску, села за компьютер и нашла все, что ей требовалось знать о таксисте. В ближайшие дни... Она намеревалась нанести ему визит».